Люди Джоу и их предок Хоу-цзы. Воцарение благородного Танвана положило начало династии Инь. Однако владычество этого дома закончилось много покорений спустя столь же бесславно, как и правление династии Ся. Государи, которым суждено было сменить иньских правителей на престоле Поднебесной, были князьями страны Джоу. Люди Джоу, почитавшие своего предка хоу рассказывали о его рождении следующую историю. Девушка по имени Дзянь-Юань мечтала о материнстве. Приносила она богам различные жертвы, чтобы родить. Но это не помогало. Тогда она вступила вслед верховного предка без его согласия и зачала. Прогремел гром, забрезжило утро и родила зянь юань сына, крошечного как росток. Не принял его верховный предок, и юной матери пришлось положить ребенка на узкую тропу. Шли буйволы на водопой и услышали пронзительный крик. Видят они, лежит младенец такой прекрасный, какого свет еще не видывал. И подошла одна из буйволиц и поднесла ему вымя. Когда сосал он, то не плакал, и так кормили они его по очереди все лето. Осенью стадо должно было покинуть эти места. Младенец остался на берегу. Не могли буйволы взять его с собой, у них не было рук. Оставшись один, младенец стал кричать еще громче, чем прежде, потому что пока не мог добывать пищу сам. На крик прибежали волки. Беззащитный человеческий детеныш был для них желанной добычей. Волки уже подходили к нему, как вдруг с неба спустились две большие птицы на длинных ногах. Они подхватили младенца и унесли из-под носа разъяренных зверей. И стал чудесный владенец жить в большом гнезде. Птицы приносили ему слугов зернышки трав, и вскоре он привык к этой пище. Однажды птицы полетели за кормом, а когда вернулись, обнаружили, что гнездо пусто. Кружась над лесом, они увидели малыша, то поднимающимся на ноги, то ползущим, и поняли птицы, что человеческий детеныш уже не нуждается в их помощи. Помахав ему на прощание белыми крыльями, они полетели на юг, где зимовала их стая. Малыш тем временем приполз на юг, где нашли его буйволицы и накормили молоком. Был он еще совсем мал, но наделен разумом мудреца. Подобрав себе по силам палку с сучком, он стал царапать ею влажную землю. В образовавшиеся борозды он сыпал зерна, какими кормили его птицы. Прошло несколько месяцев. На луг в поисках пищи забрели люди и остановились в изумлении. По краям, словно зеленые стяги, тянулись к небу бобы. Крупные тыквы желтели поодаль. Ровным строем густели золотые колосья пшеницы. Зеленела конопля, но особенно пышно раскинулась проса. Знали люди и раньше эти вкусные плоды и злаки. Но тогда тонули они в травах, от которых не было проку. Не могли понять люди, почему побежденными оказались сырняки, покрывающие землю. Вдруг раздвинулись колосья проса, и перед ними появился чудесный младенец. Ликующие люди дали ему имя Хоудзи владычествующий над просом.